Глава 6. Люси. После долгой поездки из Чаттама в Лондон, Оливер не пошёл на работу, но Люси направилась прямо в книжный магазин. После визита в великолепный Чатсворт-хаус, она уже знала, чем хочет пополнить библиотеку Мастерс. Была только середина дня, и в магазине толпились покупатели. За время её отсутствия интерьер преобразился. Шла подготовка к Хэллоуину. В витрине на шёлковой паутине расположился большой паук. Он призывал запастись леденящим кровь чтением к канону дня всех святых. Среди сверкающих тыкв и миниатюрных скелетов, обедающих за столом, пристроились детские ужастики, а также бестселлеры и классика жанра хоррор: Франкенштейн, Мэри Шелли, Призрак дома на холме, Ширли Джексон. Сердце обличитель Эдгара Аллана По и ребёнок Розмари Айры Левина. Люсин нравилась такая атмосфера, ещё и поддержанная мрачноватой музыкой. Жаль, что её здесь не будет в Хэллоуин. Объявление на кассе гласило, что каждый ребёнок, пришедший в магазин в маскарадном костюме, бесплатно получит книгу. Хэллоуин был любимым праздником Люси. Они с сестрой обожали наряжаться в парные костюмы. предпочитая образы литературных героев, например, Глинды и Дороти из Удивительного волшебника из страны Оз, Каролины и другой Каролины из романа Нила Геймана, а когда подросли, служанок из рассказа Служанки Маргарет Этвуд. Но самые запомнившиеся герои Пеннивайз и одна его жертва из Оно Стивена Кинга. Тогда Вивьен в облике клоуна гоняла Люси от дома к дому. Нэнси в своих письмах упоминала, как любит наряжаться в маскарадные костюмы и гулять по Лондону. Люси отдала бы что угодно ради шанса переместиться в те времена и поризвиться вместе с Нэнси. Отогнав ностальгические мысли, Люси спустилась по лестнице в офис и уселась за свой стол. Ей предстояло сделать множество заказов на книги из чатсворского списка. Час спустя, после работы с базой данных и нескольких телефонных звонков, Она откинулась на спинку стула и потёрла глаза. Люси вымоталась. Однако причиной была не только смена временных поясов. Она надрывалась, стараясь доказать мистеру Слоуну, что достойна повышения, и не сомневалась. Ей удаётся идти к этой цели с развивающимися знамёнами. Как вам Чатсворт? спросила Эш, усевшись за соседний стол. Изумительное место. Я хотела бы остаться там на целую неделю. Люси сделала пометку: "Добавить в список кое-что из классики хоррора". За такую библиотеку, как в Чатворте, можно умереть. Эш придвинулась к столу Люси. А что было выставлено? Три роскошных первых издания Джейн Остин в кожаном переплёте. Я не отказалась бы иметь такие в своей личной библиотеке. Да уж, Эш издала смешок. Я тоже не отказалась бы. А что, кроме Остин, понравилось вам больше всего? Барбара и Луиза, вернувшиеся в офис, раздали всем картонные стаканчики с чаем. Спасибо, поблагодарила Люси, вдыхая аромат яблок в карамели. Я пришла в восторг от потайной лестницы и ещё кое-что личное. Я прочла там письма, связанные с бывшим женихом Нэнси Митфорд. Дело в том, что он мой дальний родственник. Хэммиш? Эш отхлебнула чай. Люси удивлённо приподняла брови. «Вы слышали о нём?» Эш рассмеялась. «Невозможно работать в Хейтвуд-Хилле и не знать историю этих ваших Митфордов. Кроме того, я пламенная поклонница Нэнси». «Я тоже. Да чего приятно встречать людей, которые так же, как и она, одержимы всем, что касается литературы и жизни авторов». «Кстати, о Нэнси». Вы знаете что-нибудь об экземпляре в поисках любви, который она могла здесь оставить для своей подруги? Эш наморщила лоб. Не думаю. Вы имеете в виду что-то такое, что и сейчас находится здесь? Хм. В таком случае вы можете поискать на полках. Но вряд ли у нас в хранилище есть какие-нибудь первые издания Митфордов. Они все выставлены. Нет, я знаю, где сейчас эта книга. Моя мама купила её 20 лет назад. С тех пор она хранится у нас дома. Но, судя по всему, Нэнси оставила её здесь для своей подруги. Эш и Луиза покачали головами. Вы могли бы спросить Оливера, посоветовала Барбара. В уж если кто и знает об этом, то только он. По крайней мере, он способен подсказать направление поисков. Люси при встала со стула, но в этот момент зазвонил её сотовый. Бос хотел узнать, как идут дела с библиотекой клиентки. Вы молодец, мисс Синклер, похвалил мистер Слон, завершая длительный разговор. Отключив телефон, Люси издала удовлетворенный вздох и улыбнулась. Мы направляемся обедать в паб. Хотите с нами? спросила Луиза, подняв взгляд от монитора. С удовольствием. Люси перекинула ремешок сумки через плечо и последовала за своими новыми друзьями, книжными червями, на бодрящий осенний воздух. На следующее утро, придя в магазин пораньше, Люси поискала Ольвера. Заметив, что он таскает коробки с новыми поступлениями, она подняла одну. Итак, Ольвер, начала она, следуя за ним вниз по узким ступеням. Известно ли вам что-нибудь об экземпляре в поисках любви, который Нэнси Митфорд когда-то оставила здесь для подруги? Моя мама купила его много лет назад. Нас всегда интриговала дарственная надпись адресованная женщине по имени Айрис. Оливер вытер пот со лба. Давным-давно ходили слухи о книге, которую Митфорд оставила для кого-то, и которую никто не забрал. Но я всегда полагал, что речь идёт о читательнице. Почему вы думаете, что это её подруга? Надпись очень интимная. Ах, вот как. Оливер кивнул и, открыв первую коробку, передал Люси стопку книг. Затем сделал ей знак следовать за ним к компьютеру. Название следовало внести в каталог. Я не слышала Барис, но, по-видимому, Нэнси годами оставляла здесь экземпляры своих произведений для разных друзей и фанатов. Она была своим человеком в этом магазине ещё до того, как начала в нём работать. Люсики вздохнула, даже не скрывая разочарования. Эту загадку я давно пытаюсь разгадать, поэтому буду благодарна за любую помощь. Я уже просмотрела письма и статьи в поисках подсказок, но пока мне не везёт. Рад буду помочь. Нэнси всегда была и остаётся несколько таинственной, согласитесь? Да. Люси немного помолчала. Она рассказывает столько подробностей о себе в своих письмах и романах, но нет ли у вас ощущения, что всё это фасад? Будто она что-то скрывает. Или, возможно, прячется от чего-то. У неё было так много друзей, что она не могла. Я даже не могу запомнить всех по имени. Она словно ни на минуту не хотела остаться одна, проводила всё свободное время с разными знакомыми, выглядела весёлой и беззаботной, но, может быть, она намеренно старалась лишить себя покоя. Находиться в покое, наедине со своими мыслями, бывает очень непросто. Разве можно винить её за это? спросил Оливер и вернулся к коробке за новыми книгами. А вам с такой семьёй, как у Нэнси, захотелось бы уединения? один на один со своими тягостными думами и разочарованиями. Убедительный довод. Люси помогла Оливеру с остальными книгами и кроме того обнаружила, что одна из коробок заполнена изданиями, заказанными ею для библиотеки Мастерс. Затем она вернулась к своему столу, решив отправить сестре имейл или даже позвонить. Чем глубже она зарывалась в прошлое Нэнси, одинокой посреди толпы знакомых, Тем сильнее ощущала, как важно для неё поддерживать связь с сестрой. Я нашёл то, что вас, вероятно, заинтересует. Оливер держал в руках стопку потрёпанных конторских книг. Они хранились в дальней кладовке. Здесь записи тех лет, когда Нэнси работала в магазине. Она подробно описывала почти всё происходящее, включая книжные салоны, на которых выступала в роли хозяйки. Вдруг вы узнаете что-нибудь об Айрис. «Потрясающе! Большое спасибо!» Приняв книги от Оливера, Люси положила их на стол и медленно раскрыла первую. Знакомый небрежный почерк Нэнси заполнял страницы. Записи об изданиях, которые нужно заказать для определенных клиентов, пометки о проданных томах и других товарах, вопросы к владельцам Хейвуд-Хилла, например, «Инси» — «Инси» — «Инси» — «Инси» — «Инси» — «Инси» — «Инси» — «Инси» — «Инси» — «Инси» — «Инси» — «Инси» — «Инси» — «И Не могли бы они сократить часы работы в воскресенье или увеличить количество французских произведений? Списки посетителей различных салонов, включающие имена литературных знаменитостей, указания, какие книги следует послать солдатам за море. И вдруг взгляд Люси зацепился за напоминание в самом конце одной из записей. Нужно нанять продавца. Айрис. Однако в дальнейшем Больше ничего не говорилось ни о Барис, ни о том, наняли её на работу или нет. У Люси возникло ощущение, будто она совершила открытие. Да, пока что она оставалась с пустыми руками, но всё-таки это шаг в правильном направлении. Айрис, реально